Глава 13. Доверие самый ценный дар. Лари Котель, Вечер следующего дня. Рой пчел летит точно в цель, но в последний момент Арм умело отбивается от них, подняв в воздух каменную взвесь. Так нечестно! не сдержанно ругаюсь я, по-детски надув губы. Рядом заливается смешливым писком клац а я еще больше обижаюсь. Но сколько можно? Мы уже третий час тренируемся, а мне еще ни разу не удалось даже случайно задеть принца. А что не так? Тихо интересуется Арм, с трудом гася ехидную ухмылку. Его самодовольство восседает на самолично созданном булыжнике посреди сада, который окружает его терем. И все время нашей тренировки с губ принца не сходит эта бесящая меня улыбка. Мог бы поддаться ради разнообразия. Сдувая выбившуюся прядь со лба, отвечаю я. Ну, выбери ты в качестве атакующего элемента мурчащих кошечек. Я, может быть, и поддался бы. Но тебе ведь пчел приспичило гонять. Я, знаешь ли, не горю желанием опухнуть от укусов. «Значит, кошечек тебе подавай!» Угрожающе сощурившись, уточняю я. Арм на секунду замирает, а потом, откинув голову, раскатисто смеется. «И чем же я тебя рассмешила? Позволю знать!» Принц в ту же секунду прекращает. Смотрит на меня, а в его глазах танцуют огоньки веселья. «Ты прекрасно Знаешь это?» У тебя какой-то скудный набор комплиментов. Пряча смущение за ехидством, отвечаю я. Придумай что-нибудь новое. Ладно, в следующий раз я подготовлюсь получше. Арм спрыгивает с камня, и тот рассыпается в пыль. Принц направляется ко мне, а я застываю в растерянности. Мы все? Но я ведь еще не выполнила задание, не пробила щит арма. «На сегодня хватит», — докладывает дракон, подойдя вплотную. «Ты же еще хотела что-то почудить в мастерской». Его близость путает мысли, которые после тренировки и так не хотят собираться в кучу. Но в моих планах помимо занятий в мастерской был легкий допрос одной царственной персоны. «Ага, подтверждаю я», — сглатывая и вытирая вспотевшие ладони о юбку. «Слушай, может быть, мне все-таки сказать, что это юно подбросило чистильщик и что я не хочу участвовать?» Закусив в щеку, Арм секунду смотрит на меня, задумывается, явно просчитывая, к чему может привести мое признание. «И мне так нравится, что со мной принц не носит своих масок, не недурашливый, не безэмоциональный. Все его чувства рядом со мной настоящие, искренние. «Хм...» — бормочет он и, подхватив меня за ладонь, уверенно ведет к терему. «Я не сопротивляюсь. Просто не вижу смысла топать ногой и требовать немедленного ответа». Арм усаживает меня на лавочку у дома и, стукнув парами окна над нами, открывает его. Что ты делаешь? Настороженно спрашиваю я, следя за его манипуляциями. Тебе нужно восстановить силы. Поясняет Арм, доставая из подоконника большую чашу с яблоками. Это, конечно, неполноценный ужин, но для перекуса подойдет. И насколько я знаю, к яблокам ты неравнодушно. Смотрю на принца во все глаза. Откуда? «Кто ему сказал?» «Я действительно их обожаю». «Видишь, не настолько я эгоистичен, как ты думаешь?» Хмыкает Арм и, взяв яблоко, начинает нарезать его созданным магией каменным ножом. «Ешь». «Но откуда ты знаешь про мою яблочную зависимость?» «Все же задаю вопрос и кусаю сочную мякоть. И тут же жмурюсь от удовольствия». «Шестеро. Мой любимый сорт. Хрусткие, кисло-сладкие. Самые лучшие в мире яблоки, которые в уж не завозят. Они растут только в садах Алирата и Валистии. «Знаю». Пряча хитрую улыбку, отвечает Арм, и его взгляд останавливается на моих губах. Глаза принца темнеют, вызывая у меня приступ Не то паники, не то возбуждения. Сложно разобраться, когда раньше ничего подобного не испытывала. Что, я испачкалась? Нет, все в порядке. Арм отводит взгляд и осматривает сад. Сгущающиеся сумерки рисуют на деревьях загадочные картинки. Оснующие туда-сюда светляки — добавляют таинственности этому театру теней. «К твоему вопросу», — заговаривает принц спустя минуту молчания и моего сосредоточенного жевания, «если ты сейчас откажешься, это даст ненужные рычаги нашим врагам. На тебя могут навесить все подозрения. Я разговаривал с Видогором». Скрепы, которые ты используешь при создании артефактов, максимально близки к тем, что используются при производстве поглотителей. «Шестеро!» — в ужасе выдыхаю я. Смотрю на Арма, ища в его взгляде хоть намек на обвинение. «Я главное подозреваемое?» «Нет», — с заминкой отвечает принц. С этим отбором вообще очень интересно получилось. Все четверо прошли именно потому, что ваши схемы почти идентичны поглотителям. Ключевое слово — «почти». У каждого один из узлов отличается от той схемы, которую выявили Зимма и Аксамид. Но я подозреваю Ордана. Его заявку пыталась саботировать мастер Бубала — Хотя Видогор сам видел, что скрепы подходят. Но зачем она тогда вышвырнула мой артефакт? Округлив глаза, интересуюсь я. Это кто тебе сказал? Юна. Она своими глазами видела. А Юне можно доверять? Прищурившись, уточняет Арм. И меня это так задевает, что я моментально надуваюсь. К щекам приливает жар и Арм. Прекрасность, читав мое состояние, выставляет вперед руки. «Так, стоп. Я просто расставляю приоритеты. Если ты за подругу ручаешься, то я тоже буду ей доверять». Поджимая нижнюю губу, я недоверчиво смотрю на принца. «Ага, будет он ей доверять. Наверняка лорд Гриас уже предоставил Арму полное досье на всех, кто меня окружает». Я знаю ее четыре года, и ни разу она не давала повода для подозрений. Четко выговариваю я. «Хорошо», — кивает Арм, довольствуясь моими заверениями. «Этот вопрос утрясли. Значит, Варна пыталась отвести подозрение. Ардана ей выгородить не удалось, поэтому она взялась за тебя». О количестве претендентов знал весь учредительный совет конкурса. Не обнаружь они твой чистильщик. Решили бы, что ты, как возможный преступник, пытаешься избежать подозрений. И Юна спутала все планы Варны? Подозреваю, что твоя Юна спутала не только ее планы, но и планы преступников. Элемент неожиданности — который не мог предсказать никто из игроков. Ударив себя по колену, выдыхает арм. Размяв шею, он с улыбкой смотрит на кладца, который уже перегрыз половину яблок в миске. «Ты перекусила?» От резкой смены темы я не сразу понимаю, о чём он. Глупо пялюсь на огрызок в моей руке и заторможенно киваю. В голове вертится какой-то важный вопрос — но информации столько, что я с трудом нахожу для нее новые полочки в памяти. Тогда пойдем, провожу тебя». Арм встает, убирает миску и закрывает окно, а затем галантно подает мне руку, при этом пересаживая довольно жующего кладца мне на плечо. «Да мы и сами бы добрались, чисто из вредности бурчу я. Но за предложенную ладонь хватаюсь, как за спасительную соломинку. У меня есть время задать еще несколько вопросов, раз уж Арм расщедрился на честные ответы. Так что теперь делать? Интересуюсь я, когда мы выходим на дорогу, ведущую в соседний артефакторный сектор. «Играть», — пожимая плечами, отвечает Арм. Он говорит спокойно, но сейчас я уверена, Это спокойствие мнимое. Играть, подмечать чужие ходы и видеть, куда они ведут. На самом деле ничего страшного не случилось. Да, я хотел, чтобы ты вообще никак в этом не участвовала. Но теперь, когда ты внутри, а я тебя прикрываю, мне будет проще отслеживать чужие действия. «Кстати, об этом прищуриваюсь я». Ты говорил, что и сам будешь покровителем. Но, как выяснилось, отказался в пользу лорда Расмуса. Почему? Арм отвечает не сразу. Мы проходим добрую сотню метров, сворачиваем на нужную дорожку. Все это время принц поглядывает по сторонам, будто убеждается в отсутствии лишних ушей. Скажем так, Одна мудрая женщина посоветовала мне самоустраниться из покровителей, чтобы не привлекать внимание к нашим с тобой отношениям и не подставлять тебя еще больше. «Да какие там отношения?» — фыркаю я, в этот раз краснея от смущения. «Мы ж друзья. Или быть твоим другом — значит нарисовать на себе мишень?» Мне пора запасаться амулетами от любых видов магии. Спрашиваю, и только сейчас замечаю, как недовольно раздуваются ноздри принца. Что? Если ты из-за наглости бабули Вереми бесишься, то я поговорю с ней, чтобы она не лезла к тебе со своими советами. А с чего ты решила, что я общался именно с твоей бабушкой? Тихо интересуется Арм. Мы останавливаемся у общественной мастерской, а я в удивлении смотрю на принца. Я говорил о моей матушке. «Ты рассказал о нас своей маме?» Мне кажется, более круглыми, чем сейчас, глаза просто не могут стать. Вытаращиваюсь на арма, в то время как принц еле сдерживает рвущийся наружу смех. «Ты чего смеешься?» Злюсь еще больше и борюсь с желанием его поколотить. Ну как так можно? Совмещать в себе и аристократические манеры, и безалаберные выходки. Я не смеюсь, я поражаюсь. Выворачивается Арм. Мимо проходят несколько учеников, бросающих на нас подозрительные взгляды. «Чему ты поражаешься?» Тому, как легко тебя вывести из себя. Это не меня легко вывести. Это у тебя талант. Фыркаю я, получая очередную ухмылку. Что? Спасибо за комплимент. Арм отвешивает поклон и уже в следующую секунду становится серьезным. Но посмеялись и будет. Не засиживайся в мастерской. Не стоит тебе по ночам бродить по академии. Он открывает дверь, но я быстро захлопываю ее обратно. Что? Принц приподнимает брови. Не увиливай. Чего ты уже обо мне, императрицы, наговорил? А тебя беспокоит ее мнение? Хочешь понравиться моей матушке? Склонив голову на бок, уточняет арм. Вот еще. Складываю руки на груди и, задрав подбородок, смотрю в сторону. Даже под страхом отчисления не признаюсь, что мне действительно хотелось бы понравиться этой удивительной женщине, просто потому, что я жутко ее стесняюсь, как всякого, кто вызывает у меня восхищение. Арабеллу Янтарную я видела всего несколько раз в жизни, и этого хватило, чтобы она произвела на меня неизгладимое впечатление. Мудрая, строгая, но в то же время какая-то своя в доску. Рядом с родной мамой мне не было так комфортно, как с драконьей императрицей. Тогда ты не против посетить дворец после окончания конкурса? Спрашивает Арм, а у меня сердце в пятки ускакивает. Что? Что он сказал? «Зачем?» — мямлю я. «В качестве кого?» А вот это мы обговорим чуть позже, когда угроза со стороны банды-поглотителей будет ликвидирована. Арм делает шаг ближе и, коснувшись подбородка, заставляет посмотреть на него. В его взгляде опять эта пугающая решимость в удивительной смеси с нежностью. «Подождешь?» «Э-э...» Я не хочу верить своим догадкам, потому что они кажутся из разряда сказок для девочек, но все же киваю. Хорошо, как скажешь? Умничка. Улыбка растягивает губы принца, но видя, что его похвала мне не по душе, он тут же исправляется. Спасибо за твое доверие. Спасибо, что ничего от меня не утаиваешь. Сознательно пытаюсь спровоцировать Арма на еще большее откровение. Но принц отвечает лишь хитрой улыбкой. Он уже разворачивается, чтобы уйти, как застывает на месте. «Рика, скажи, а ты уже сама кого-нибудь подозреваешь?» «От неожиданности вопроса я даже с кладцем переглядываюсь. Серьезно? Господ следователей интересует мое мнение?» Я задумываюсь, по привычке накручивая локон на палец. Ловлю потемневший взгляд Арма, с которым он провожает мой жест. «Ну, вообще, мне кажется подозрительной Риса!» Наконец-то высказываю мысль. «Это потому, что она кинулась ко мне с объятиями?» Хмыкает Арм, заставив меня опять налиться негодованием. «Леди восторг! пользуясь заявлением принца о неофициальности своего статуса, пыталась пригласить его на танец, причем нагло и навязчиво. Вот еще фыркаю я. Просто она неискреннее и постоянно всех подначивает. Например? Ну, ты видел, как она вцепилась в мое место на занятие у Зиммы. Явно перед мастером хотела выслужиться и меня выводила на срыв. Плюс она сегодня наговорила гадостей о бывшем императоре Демостата. Ты бы видел, как изменился в лице Таль. Я его таким злым еще не видела. А ты, значит, часто с ним видишься. Прищурившись, цедит арм. Я с удивлением отмечаю, как вытягивается его зрачок. Да он даже голову наклоняет как-то, совершенно по-звериному. Ну, не так, чтобы часто, но достаточно, чтобы понять, какой он человек. Я отчего-то робею. Рядом раздается обеспокоенный писк клаца, который будто чует сгущающееся напряжение между мной и армом. И какой же он человек? Добрый, открытый, искренний. Честно выдаю я. А еще, мне кажется, у него какая-то боль есть, которую он прячет. И вот Риса очень сильно его задела. Несколько мгновений, за которые мимо нас успевает промаршировать строй дружинников, Арм молчит, прикрывает глаза и протяжно выдыхает. А когда распахивает веки, его зрачок уже обычной формы. Рика Я готов принять твои заверения в адекватности юны. Но вот к этому Талю, прошу, отнесись с настороженностью. Думаю, ты уже поняла, что на каждого участника у меня есть досье. И вот именно Таль среди вас всех выделяется неясным происхождением. Он сирота, о семье ничего не известно. Я не могу доверять человеку, мотивы которого мне неизвестны. Ну так ты пообщайся с ним. Предлагаю я, искренне беспокоясь о стальном драконе. Что тебе эти досье, когда есть живой таль, и ты сам можешь составить о нем мнение? И снова я становлюсь объектом пытливого взгляда принца. Не знаю, что он в итоге видит в моих глазах, но спустя несколько секунд Арм коротко кивает. «Хорошо. Надо будет как-нибудь поговорить с этим твоим Талем. Он не мой. Ворчу я. Просто не люблю, когда на людей за глаза вешают ярлыки. Понял, понял». Принц примирительно поднимает руки. «Тогда на этом все. Мне еще несколько дел надо уладить». Качнувшись вперед, будто хочет обнять, он все же делает шаг назад а я, неловко улыбнувшись, разворачиваюсь к входу в мастерскую. «Арм, на самом деле есть один момент, который меня беспокоит. Уже взявшись за ручку двери, произношу я. Мне не хочется этого признавать, но в то же время я не могу закрыть глаза на странное поведение мастера Зиммы. «Поделишься?» — спрашивает Арм с таким видом, будто не ждет от меня каких-то важных откровений. Я видела, как мастеру Зимми не понравилась идея Варны со слепым выбором подопечных. И потом они о чем то очень долго спорили. А еще Варна была очень рада, что мой чистильщик достался именно тебе. Выкладываю на одном дыхании. И смотрю на Арма с надеждой, что он сейчас опровергнет все мои подозрения. Знаешь, Рика, как бы мне не хотелось прижать твоего мастера к стенке, тут ничего страшного я не вижу. Арм подходит ближе, и подумав секунду, протягивает руку, и убирает выбившийся локон мне за ухо. Варна радовалась не тому, что я выбрал тебя, а тому, что смогла разлучить тебя с мастером. Так у Ардана, больше шансов на победу. И именно поэтому она взбесилась, когда я предложил разделить осколки между участниками. Они явно для чего-то им нужны, а мое условие лишает эту парочку полноценной победы. Но ведь я тогда не смогу их все собрать. Насупливаюсь я. А тебе и не нужны все. Главное — раздобудь осколок оборотней». Остальные у тебя будут в любом случае. Я обещаю. Смотрю в глаза Арма и верю каждому его слову. За то короткое время, что мы общаемся, нормально. Без издевок и подколов я привыкла к тому, что принц — человек слова. И если сказал, значит, так и будет. Он не станет давать обещания, которые не сможет выполнить. Хм. откашливаюсь я понимая, что мы слишком долго молчим и смотрим друг на друга. «А как мне его раздобыть, кстати?» «Ты не слушала, да?» — ухмыляется Арм. «Ну, простите, я была в шоке от всего, что происходило на площади. Не каждый день увидишь, как хомяк цапает принца, а драконы обращаются в зверя». «Ха!» — Арм коротко смеется, запрокинув голову. Снова смотрит на меня, а в его глазах искрится веселье. Это было эпично, но, пожалуй, повтора не надо. Он склоняет голову к клацу. «Больше не кусайся, хорошо?» «Я друг. Просто ты столкнулся с клацеристом. Клацериня тебя бы не куснула», — оправдываюсь я. Понимая, что опять ухожу от темы, явно не желая отпускать арма. И добавляю. Так, что там с осколками? Новое условие? Скорее усовершенствование критериев поиска. Вы должны представить универсальный артефакт, который можно использовать как в быту, так и в бою. Изделие двойного назначения. Прям как поглотители? Почти. Поглотители комбинируют два вида магии. Попросим и вас создать именно такое устройство. И преступники сразу поймут, что конкурс по их душу. И саботируют работу. Видогор предложил именно такую схему, потому что принцип сходный. А значит, и скрепы будут идентичны поглотителям. Так мы сможем выйти на след изобретателя. Но и без конкурса за вами уже идет наблюдение. И за покровителями тоже. «И за тобой?» В шоке интересуюсь я. «А почему нет?» Арм пожимает плечами. «Для оборотней Альф и стальных драконов я такой же подозреваемый, как и они для меня». «Уф!» Выдыхаю я, напряженно растирая лоб. «Вот это игры разума! Как вы вообще в таком котле интриг выживаете?» «Кто вы?» «Аристократы!» Сопровождаю ответ кривой улыбкой. Мы с детства к этому приучаемся. Арм подходит ближе и, взяв меня за плечи, сжимает их, казалось бы, в дружеской поддержке. А у меня в груди вспыхивает от его близости, и магия, очнувшись, тянется к нему. Но ты не волнуйся. Все, что от тебя нужно, — быть самой собой. Не пытаться играть, или специально что-то исправлять в своей технологии. Это заметят все. Твори, как умеешь, и постарайся выиграть. Тогда ты сможешь выбрать нужный тебе осколок. Но главное — доверяй мне. Это у тебя, кстати, уже неплохо получается. Арм подмигивает мне. Из чистой привычки «хочу возмутиться» настолько самодовольно сейчас выглядит принц но вовремя захлопываю рот. За спиной Арма появляется риса, при виде которой я моментально ощущаю удушье. Будто вокруг леди восторг колеблется аура навязчивого подобострастия. «Рика, ваше высочество, какая удача!» Заливается она соловьем, в то время как Арм хмурится и отступает от меня на шаг. Вы тоже пришли подумать над конкурсным устройством. Тоже? Арма сгибает бровь. Ну да, мастер Зимма отправил меня в общественные мастерские, чтобы я поштормила над новыми версиями моего анализатора. Риса кивает и с интересом смотрит на меня. Так что, вы присоединитесь? Что-то кривлюсь я, думаю, как бы сбежать. Прекрасная мысль! Перебивает меня Арм. Познакомитесь поближе, обменяйтесь опытом. Может, идеи подкинете друг другу. Я, к сожалению, оставлю вас. Дела не отпускают даже в честно заслуженном отпуске. Не дав мне ни слова сказать, Арм устремляется прочь. Оставляет меня на растерзание леди Восторг, которая провожает принца влюбленным взглядом. Чем еще больше меня выбешивает? «Пойдем?» Присоловка цепляется за мой локоть и распахивает дверь в мастерскую. «Расскажешь мне про принца?» Я слышала, он необыкновенный. «В каком смысле?» Я прищуриваюсь. «Клянусь, если я еще раз услышу о ненасытных сексуальных потребностях Армониана и об Араве его деток...» Пущу сплетницу на ремни. Одним подозреваемым сразу станет меньше. Ну, говорят, что он обсидиановый, а значит, бастарт. Шепотом произносит риса и многозначительно подмикивает. И при таких данных обзавелся большими связями, как в Олестии, так и в остальных странах. Это, знаешь ли, говорит о выдающихся достоинствах. Мы складываем сумки в изолирующие короба, берем перевязи с инструментарием и коробочки с разработками и направляемся к входу в мастерскую. Мне абсолютно не важно, какой у она дракон. Для меня его высочество — в первую очередь друг, а не набор инструментов и способностей. Холодно информирую я, распахивая дверь. Риса продолжает что-то лепетать, а я застываю на входе, потому что меня встречает насмешливый взгляд Ордана. «Ну привет, повелительница хомяков и зачинательница международных конфликтов!» «Язык бы прикусил, Ганыч!» Цежу я, оглядываясь. Мастерская, как назло, забита до отказа. «Почти все места заняты!» Лишь на верхнем ярусе есть свободные столы. Рядом с арданом, и талем. А то что? Будешь так рот проветривать, без зубов останешься. Прищурившись, отвечаю я. Или непотребности, какие вытворишь? У альфа охотника знаешь, какие способности? Вроде как бесхитростно заявляет Риса, а мне хочется ее придушить. Неужели Ильке не проинструктировал ее о сложностях наших взаимоотношений с оборотнями? Или она это специально делает? О, если эти непотребства будут в вашей компании, дамы, то я не против. Ордан многообещающе подмигивает мне. От очередного парада колкостей его спасает Клац. Чётко считав мое настроение, он принимается кашлять, будто его душа рвотные позывы. Фу! Брезгливо тянет Ардан. Он у тебя больной, что ли? Отсядь! Да с радостью! Выдыхаю я, когда Риса занимает место между Арданом и Талем, а мне достается крайний стол. Прохожу мимо дракона, и только в этот момент... Он поднимает на меня глаза. В них появляется радость узнавания. А я понимаю, почему Таль никак не комментировал мою стычку с Арданом. Все дело в шумоподавителях, которые тускло сияют на его ушах. «Привет!» — шепотом приветствует меня Таль, на что я отвечаю улыбкой. «Пожалуй, ему я действительно рада», несмотря на подозрения Арма но не чувствую я угрозы от дракона, хоть ты тресни. А интуиции я привыкла доверять. «Не помешаю?» — спрашиваю я, мысленно прикидывая. «Как вывести дракона на более душевный разговор?» «Нет, конечно». Таль качает головой и возвращается к изучению зажатого в станине устройства. «Я тут бьюсь над вопросом, как применить мой нейтрализатор ментального воздействия?» в бытовых условиях, роняю круглогубцы на стол и в изумлении смотрю на Таля. Ты научился снимать принуждение, не защищать от него, а именно убирать жертвы? Ну да. Дракон пожимает широкими плечами и только, заметив мое восхищение, чуточку краснеет. А что такого? Да это же высшая степень мастерства! С магией принуждения сложно работать. Она плохо поддается фиксации, а значит, и развеиванию. До сих пор ведь изобретены только защищающие артефакты, но не снимающие принуждение с жертв. Понимаю, что тараторю, что привлекаю внимание, но таль только что еще больше вырос в моих глазах. Я сама так и не додумалась, Как зафиксировать слепок магии принуждения в матрицах артефакта? «Мне кажется, ты преувеличиваешь». Еще больше смущаясь», — отвечает Таль. «Кому как не стальным драконам изобрести нечто подобное? Нам можно сказать, это на роду написано». «Не принижай себя!» К разговору подключается Риса, которая до этого лишь прислушивалась к моим словам. «Рика права!» Такой артефакт — прорыв в области боевых артефактов. Шаль я не настолько умна. Мой анализатор никак не хочет воспроизводить считанную магическую ауру. Я так зла на Лиди восторг, что, бросив один единственный взгляд на ее артефакт, ляпаю. Да у тебя матрица мутнеет от первого же использования. Пара граммов луназарного камня решит эту проблему. Приса затыкается, и я впервые вижу в ее глазах нечто, похожее на недовольство. Но оно тут же сменяется восторгом, и Альва кидается меня благодарить. «Шестеро Рика! Какая же я глупая! Какое элегантное решение!» «А я столько над ним сидела!» «У тебя, случайно, нет этого камня?» «Нет». Выдыхаю я. Пытаясь вытянуть ладони из благодарственной хватки рисы. Зато в лесу морока, этой дряней навалом, как бы, между прочим, замечает Ардан. Поднимает голову и ловит мой убийственный взгляд. Пускай только попробует затащить рису в этот проклятый лес. Ректор запретил туда прогулки под страхом отчисления, а он здесь рядом. Альва отскакивает от меня, как резиновый мячик, и устраивается рядом с волком. «Мы можем туда сходить?» «Мы?» Смоляная бровь Ардана ползет вверх, а потом он, глядя прямо мне в глаза, злорадно ухмыляется. «Мы, конечно, можем. Прямо сейчас отличное время. Вечером лунозарец особенно хорошо виден». Риса подпрыгивает от переполняющих ее эмоций. Даже в ладоши хлопает. А затем резко поворачивается ко мне и выдает. «Рика, спасибо еще раз! Такая классная идея! Сходить в лес морока и раздобыть для меня нужный ингредиент! Я очень стараюсь, чтобы челюсть не встретилась со столешницей». «Чего? Какая идея?» Я только решение предложила, а не в экспедицию всех звала». Но, судя по собирающемуся Ордану, Талю и Рисе, они думают именно так. «Ты идешь?» Дракон подмигивает мне, забрасывая сумку за спину. «Это запрещено!» — артачусь. «Я не собираюсь участвовать в этой затее». «Дашь Рисе повод подставить тебя?» Склонившись к уху, спрашивает Таль. «Она же все сделала, чтобы тебя обвинили в случае чего». Оглядываюсь и понимаю, что ученики, присутствующие в мастерской, пристально наблюдают за нашей четверкой. И да, они прекрасно слышали, как Риса выдала предложение Ордана за мою идею. «Да чтоб вас!» — злюсь я, начиная собирать так и не разобранный инструментарий.